Глава 18 тонечка ошиблась лишь в одном на столе перед дружной компанией красовался не кекс а большой прямоугольный торт темно-коричневого цвета где вас носит вместо приветствия спросила офи холод на дворе я включил в спальнях батареи неслыханная роскошь бормотнула себе под насстоня Можно спать не в свитере. Ждали, ждали вас, не утерпели и медовичок разрезали, виновато произнесла Пени. Попробуйте. Волшебный вкус. Мед Алтая», — уточнила Екатерина Федоровна. Меня там знакомая живет, всегда присылает баночку собственной пасеки. Скорее давайте чашки, засуетилась Галина. Праздник у нас! Я, успев устроиться за столом, уронила ложку. Праздник? Наверное, я ослышалась. Тело Всеволода в морге, впереди похороны, поминки. Может, Галя от горя лишилась ума? «Великая радость», — продолжала, как ни в чем не бывала она, наливая тони чай. «Правда, Петя?» Юноша, до сих пор отвечавший на все вопросы матери короткой фразой «да мама», разразился целой речью. «Я получил первое место на Олимпиаде математиков, которая проходила в США. Мне одному удалось решить все восемь задач и двенадцать примеров. Поздравляю!» сказала я. «Это еще не все», ажитировался Петя. «Победу мне присудили в ноябре, а сегодня американцы прислали билет. Я улетаю 11 января на учебу в Университет Святого Якова. Мне, как победителю, дали стипендию. Я обошел всех. Лучше меня математиков нет. Дайте торт, пожалуйста, и чаю с молоком. А можно бутерброду? Сыром. Очень есть хочется. Я получу хорошее образование в США. У меня прекрасный английский язык. Защищу там докторскую диссертацию, куплю домик с участком, буду сажать розы. Они вырастут лучше, чем у Карабаса в саду. Правда, я их не люблю, все пальцы, когда подрезал и сколол. Заработаю много-много денег, стану великим». «Прекрасный план, дорогой», — остановила внука Екатерина Федоровна. «Чудесно, когда у человека есть четкая цель, которую он стремится осуществить». «Ты непременно добьешься успеха», — воскликнула Галина. «На радость мне станешь великим ученым с мировым именем. Я буду сидеть в зале, когда король вручит Петеньке Нобелевскую премию. Я всегда буду рядом». Лицо Пети на секунду исказилось. Радостная улыбка погасла. Мне даже показалось, что я услышала щелчок. Такой звук издает раковина, когда моллюск, почуяв опасность, захлопывает свой домик. «Галя, тебе уже говорили, что математики шведскую премию не получают», напомнила Екатерина Федоровна. Нобель не внес их в список ученых, которым положены от него награды. «Какая разница?» — отмахнулась невестка. «Главное, у Пети будет много денег, причем в валюте». «Все ученые нищие», — заявила Лида. «У Вани есть знакомый философ, так он бы с голоду помер, если бы не жена, она его кормит». «Ну и кому нужна в наше время философия?» — спросила Офелия. «Современные дети и не знают, что это такое. Сейчас молодежь хочет заниматься компьютерами». «Гадость!» скривилась Галина. «Лично я всегда запрещала Петеньке прикасаться к ужасному агрегату. Если бы не Екатерина Федоровна, которая купила ему...» Она вдруг нахмурилась и замолчала. «Нельзя остановить научно-технический прогресс», вступил в беседу Иван. «Сто лет назад находились люди, считавшие электричество изобретением дьявола, а еще раньше рабочие громили на мануфактурах машины, потому что механизмы лучше и быстрее, чем они ткали ткань». Екатерина Федоровна взяла чайник и пошла на кухню, говоря на ходу, «Сейчас, чтобы хорошо учиться, нужен интернет». «Там порнография!» — взвелась Галина. «Ужас, мерзость, наркотики!» «Волков боятся в лес не ходить». «И свинья везде грязи найдет, неожиданно сказала Пенни. Галина осеклась и уставилась на нее. «Каждый видит лишь то, что хочет видеть», — продолжала Пенелопа. «Те, кто во весь голос кричит о порнографии в интернете», «Сами по ночам рассматривают пикантные снимки. В сети есть масса полезного. Сайты музеев, продажи интересных книг. Можно общаться с друзьями, читать газеты-журналы. А свинья, недаром говорят, везде грязь найдет», — повторила она. зайди на наш рынок, там много проституток и уголовников, но основная масса народа идет в торговые ряды за продуктами и прочими товарами». «Боже», — ахнула Галя, — «какие слова ты про рынок сказала? Такие приличные женщины не произносят?» «Да еще при моем ребенке. Петенька, не слушай никого. Пойдем, деточка, домой. Тебе спать пора. Уже поздно. Завтра на занятия рано вставать». «Сейчас каникулы», — коротко обронил сын. «Вы отпустите своего ребеночка одного в Америку?» — запоздало удивился Иван. Галя, прикрыв рукой глаза, начала всхлипывать. «Матери Петра американцы не дали визу», — с плохо скрытым злорадством объяснила Екатерина Федоровна. А я ее без проблем быстро получила, аж на три года. Петя улетит в начале января, ему дорогу оплачивает фонд, который устраивает Олимпиады. Мне, естественно, придется отправиться за океан за свой счет. Но, увы, у меня билет только на 1 февраля. Я же не могла его купить заранее, пока не пришло официальное подтверждение, что Петя стал стипендиатом американского колледжа. Я, как это узнала, сразу бросилась по интернету шарить. «Кстати, вот вам еще один плюс сети». «Не надо пока самотаться». Но, увы, дешевые билеты расхватывают сразу. Бизнес-класс в наличии, но он мне не по карману. Ладно, хоть на 1 февраля эконом-вариант нашла. Странно, что Петра пригласили в начале года, а не в сентябре, — удивилась Тоня. «Петяша иностранец. Ему положено сначала пройти обучение на курсах английского языка», — пояснила Екатерина Федоровна. «Галя, не скули. Я присмотрю за мальчиком». «Лучше бы он остался в России и сидел дома», — занула мать. «В США опасно, там... там... волки ходят», — не утерпела Тонечка. «С огромными клыками, прямо по Нью-Йорку разгуливают, как в Москве медведи», — Галина расплакалась. «Слышали про ураган в Кении?» — перевел беседу на другую тему Иван. Ветер поднял слона, перенес его за пару километров и аккуратно опустил. Тот, небось, и не понял, что с ним стряслось. «Хорошо, что мы не в Африке живем», — засмеялась Офелия. «Никто на голову с неба не упадет». «Хочется побывать в Кении», — оживилась Лидочка. «Посмотреть на зверушек». «Обожаю обезьянок», — воскликнула Офи. «Они милые», — крикнула из кухни Екатерина Федоровна. «А вы в интернете на них полюбуйтесь», — сердито заявила, вытирая слезы Галина. «Там все покажут, и как они срут, как блох ищут, как спариваются. Сплошное наслаждение». Тоня встала. «Спасибо за ужин. Я пойду спать». Я последовала ее примеру. «Медовик потрясающий. Никогда не ела ничего подобного. С вашего позволения отправляюсь на боковую». «Мы тоже пойдём, баньки заявил Иван. «Погода меняется. Похоже, холода идут. Вот в сон и клонит». Продолжение разговора я не слышала, потому что быстренько выскочила в коридор, поспешила в отведенную мне комнату и заползла под одеяло. «Кажется, в семье Анатолия не все гладко». Когда хозяин сидел во главе стола, присутствующие прикидывались ванильными пряниками в шоколадной глазури. Но в отсутствие царя ведут себя иначе. Даже Петя разговорился, поделился своей мечтой уехать учиться за границу и сделать там научную карьеру. Совсем неплохо, если молодой человек ясно понимает, чего хочет в жизни. Вот только в прекрасном особняке, который собирается возвести Петенька, не нашлось места для его мамы и бабушки. Сообщая о своих планах, он не упоминал о них. Жить в уютном коттедже с садом и разводить розы он явно хочет один. Дверь приоткрылась. «Эй, ты еще не спишь?» – прошептала Тонечка. «Просто лежу и думаю», – ответила я. Подруга вошла в комнату. «Ну и как тебе семейный уют в отсутствии императора и Бога?» «В общем, все вели себя нормально. Хотя очень странно, что они были в прекрасном расположении духа», – пробормотала я. «Никто ни разу не вспомнил о Севе. А Петя так прям ликовал». Приглашение в Америку для него как живая вода. Парень разговорился, и мне стало понятно, что у него весьма непростые отношения с матерью. Тоня села на край кровати. Знаешь, кем работает Галина? Плакальщицей на похоронах. Вообще-то она актриса в театре Анатолия. стенания у чужих гробов сначала были ее хобби, но постепенно это переросло в профессию. Галя реально толпу заводит. Как заводит, запричитает. Никто равнодушным не останется. Вспомни, как она попыталась... Посеве плачу строить, да ей не дали, слава богу. Полнейшая истеричка и чрезмерно экзальтированная натура. Анатоль, несмотря на то, что Галина имеет диплом члена семьи, главных и даже второстепенных ролей ей не дает, Кушать подано, барони к вам пришли, вот и все ее реплики. А натура рвётся наружу, отсюда плач по покойникам. Кстати, Галя вполне прилично за свои рыдания получает. Петя нормальный мальчик, но замкнутый, мать его заботой и вниманием замучила. Муж у Галины был прекрасный человек, доктор наук. Петя от него в наследство получил исключительные математические способности. Но ученый не выдержал истерик жены и сбежал. Честно говоря, осуждать его трудно. На людях Галя еще как-то держит себя в руках, а дома, думаю, она невыносима. Вот уж не повезло парнишке. От души пожалела я Петра. Положение уравновешивает Екатерина Федоровна, пояснила Тоня. Да по-настоящему любит внука и пытается ему помочь. Пару лет назад случилась дикая история. Галина налетела на базаре на какую-то тетку, повалила ее на землю, ударила. Хорошо потасовка под Новый год произошла. На бабе была толстая куртка, так что серьезных ушибов она не получила. Галю отвезли в отделение. Туда сразу Екатерина Федоровна прибежала и стала Пономарева упрашивать дело замять. Гриша неплохо к бабушке Пете относится, поэтому сказал ей, «Побеседуйте с потерпевшей. Если она заявление писать не станет, я Галину отпущу. Уж не знаю, как старушку-москвичку уломала, но та согласилась пойти на мировую. Екатерина Федоровна чуть ли не на коленях Гришку благодарила. Знаешь, что она ему сказала, кроме всего прочего? У Гали необыкновенное воображение, гигантский, нерастраченный творческий потенциал, актерская нереализованность. Ей бы сыграть Леди Макбет или Офелию. Невестка постоянно читает пьесы, учит роли а потом в ее голове действительность с вымыслом мешается и получается, как сегодня на базаре. Галя не хотела эту женщину обидеть. Она не на нее персонально кинулась, а на злодейку из пьесы. Я села и завернулась в одеяло. «По-моему, у матери Пети большие проблемы с психикой». Гриша то же самое сказал, кивнула Тоня. И порекомендовал ей обратиться к Ивану, тот опытный психотерапевт. Мне совет Григория не понравился. Наверное, врач берет немаленькие деньги за свои сеансы. Психотерапия отнюдь не дешевое удовольствие. Екатерина Федоровна работает у Ивана-секретарем, напомнила Тоня, ведет запись клиентов, обзванивает их, напоминает о времени визита, занимается документами и так далее. Она, могила, никогда ни слова не проронила от тех, кто посещает сеансы. Раньше, когда Иван работал в больнице невропатологом, Екатерина Федоровна была при нем медсестрой. Поскольку Галина стала более спокойной, думаю, психотерапевт бесплатно с ней поработал. И привел ее в чувство. А еще бабушка поняла, что Петю надо от матери изолировать хоть ненадолго, дать парню отдохнуть от ее истерик, а то он заболеет. И Екатерине Федоровне, уж не знаю как, но удалось уговорить сына на какое-то время взять Петра к себе. Ученый, от Галина, женился на Австралийке. В новой семье у него родились дети, и супруга даже слышать не хотела о ребенке от первого брака. Я помню, как Екатерина Федоровна жаловалась, мол, ей не повезло со второй невесткой. Та велела мужу обрубить все связи с Россией. Твердо заявила, или мы с дочерьми, или прежняя семья. Выбирай. И он прислал матери письмо, в котором объяснил ситуацию, сообщил, что разрывает отношения с ней и остальными. Кстати, алименты он на Петю тоже не платит. Может, хорошо, что у меня нет детей, пробормотала я. Меньше разочарований, старости будет. Но, повторяю, Екатерина Федоровна все же умудрилась уломать сыночка, и тот пригласил Петю в Австралию. Однако недолго он у отца пробыл, — продолжала Тоня. Вернулся спустя 3-4 месяца. Ничего никому о своем пребывании там не рассказал, фотографий не демонстрировал. Похоже, несладко ему в новой семье отца пришлось. Потом Петя экстерном школу в Ковалеве закончил, аттестат получил, поступил в Московский институт. Он и правда очень талантливый математик, и я рада, что у него жизнь складывается хорошо. На меня напала зевота, голос Тани стих, и я закрыла глаза. А когда открыла их, поняла, что настало утро. Ночь пролетела за одну секунду.